Глава 9. К городу мы подъезжали неторопливо. Дым сотен костров застилал небо. Запах гари доносился до нас даже за десяток километров. На первый взгляд людей не видно, что малость странна. Учитывая размах случившегося, из города должны переть сотни, если не тысячи беженцев. Но мы пока никого не видели. Когда рядом показались первые дома пригорода, я отправила Рая на разведку. Он выскочил из машины и, трансформировавшись в крылатого монстра, устремился вверх, вызвав удивленный возглас Сульфры, но больше всего ее волновала судьба самого города. Первые трупы мы увидели уже скоро. Сотни тел лежали вокруг. Кого-то убили прямо на дороге, кого-то на крыльце дома. Причины смерти тоже были разными. Некоторых подстрелили из лука, кого-то зарубили... Несколько тел было сожжено. Может, это были боевые маги? Это отчасти объяснило бы, почему тут столько всего сожжено, и при этом никого нет. Войско могло пройти через эти земли быстро, если их поддерживали маги. Ударили по городу магическим огнем, устраивая массовые пожары, и добивали тех, кто бежал. «Какой ужас!» — тихо произнесла Надя, смотря на это побоище. «Ей, наверное, было сложно». В конце концов, пусть она и не из слабонервных, но не привыкла к столь обширным батальным сценам. Это для меня они стали обыденностью, а вот для нее... Мы должны попасть в дворец, только бы отец был в порядке. У меня на этот счет были очень большие сомнения, но я не стал их озвучивать сульфри. Городу конец без вариантов. Здесь уже много часов бушуют пожары, и добрая половина построек превратились в угли. Остальная же станет ими в ближайшее время. «Что за армия способна за пару дней превратить целый город в пепелище? Тут огромные каменные стены, разве не должна была быть осада или вроде того? И куда делась эта самая армия?» — задавала вопросы Надя по мере приближения к городу. «Эти вопросы волнуют у меня», — ответил ей, и в очередной раз переключился на связь с сараем. Даже моя спутница понимала, что подобные армии так просто не исчезают. Битва произошла совсем недавно, в худшем случае вчера вечером или ночью, А то и сегодня утром, пока мы ехали, но при этом я не видел солдат. И в этот момент в я прилетела стрела. Если бы он вовремя не среагировал, она бы его сбила, уж очень мощным и точным был выстрел. Зверь тут же спикировал вниз, а обстрел продолжился и стал даже сильнее. Тем временем откуда-то слева со стороны крепостной стены выскочила крупная группа всадников, по меньшей мере десятка три, только вот вместо коней у них были крупные ящерицы облачение у них было необычным и состояло в основном из шкур животных примитивное варварское но это вовсе не говорило об их силе машину они приметили сразу и направились к нам одновременно с этим один из всадников вскинул что то и в воздухе в десятки метров над ними вспыхнул крупный огненный шар который открыл по нам огонь снарядами поменьше получилась такая магическая турель держитесь крепче сказал я вдавливая газ в пол Автомобиль рванул вперед, ускользая от огненных шаров. Сульфра закричала, вцепившись в заднее сиденье, но, как по мне, зря. У турели скорость снарядов так себе, и мы без труда оставили взрывы позади. «Будем сражаться?» — спросила Надя, достав пистолет. «Если придется», — кивнул я, продолжая петлять. Магические взрывы один за другим громыхали где-то позади, а рай тем временем заметил нечто странное. В стороне всадников было какое-то странное марево, искажающая местность. Кажется, это были чары невидимости, и именно из-за них мы армию в самом начале не заметили. Они укрывались под иллюзией. Дал мысленную команду другу, и он спикировал вниз прямо в иллюзорный барьер, уворачиваясь от вылетающих из него стрел. Цокнул я языком после увиденного. «Что-то не так?» «Да, схватка отменяется», — сказал девушке и резко повернул влево. Тем временем иллюзия дрогнула и рассыпалась, обнажая огромный лагерь противника. Там было по меньшей мере десятка-два тысяч солдат. Те всадники, что бросились за нами, были лишь маленькой группой из очень большой по местным меркам армии. Сам лагерь немного удивлял. Первое, что бросалось в глаза, это кочевники. Там хватало огромных фургонов размером с полноценные дома, поставленные на колеса, и которых тянули похожие ящеры размером с грузовик. Зрелище довольно интересное. Сразу понятно, что эти воины редко стоят на одном месте. Стрелами Арая обстреливали с одной из платформ, и зверю это очень не понравилось. Он спикировал на нее и за миг до земли трансформировался. Во все стороны хлынули клинки, разрывая не ожидавших такого лучников на куски. Я все это действо видел урывками, в первую очередь сосредоточившись на вождении по не самой подходящей для этого местности. Пришлось свернуть с дороги и снести оказавшийся на пути деревянный забор. «Они гонятся за нами!» — взвизгнула Сульфра. «Конечно, гонятся!» ответил я, бросая взгляд в зеркало заднего вида. Но меня погоня сильно не беспокоила. Я не хотел ввязываться в битву с целой армией, какой бы силой ни обладал. Есть битвы, в которых нет смысла, и это одна из них. Лучше просто сделать ноги и, может быть, разобраться с группой преследования, которая, в принципе, не может быть очень большой. Огненные снаряды в нас все еще летели, взрываясь позади автомобиля. Внезапно я ощутил себя героем боевика. Там любят подобные моменты, но огненные атаки быстро прекратились, и нас смогли догнать всадники. Надеялся, что смогу разорвать дистанцию, но ящеры, на которых сидели всадники, были довольно быстрыми. «Ой-ой, они уже тут!» — пискнула Сульфра. «И действительно, ящеры уже окружали нас. Удивительная быстрота. На некоторых из них было сразу два или три воина, и вот с одного двухместного ящера спрыгнул один из вражеских бойцов». Прыгнул, словно кузнечик, и приземлился прямо на капот автомобиля, уставившись на нас с залитыми кровью глазами. Жуткий тип, если подумать. Вроде и человек, но лицо какое-то странное, а зубы заточены. Но мое внимание привлекло вовсе не это. Мало ли, какие есть обычаи у дикарей, а то, что белые вены тянулись с его груди на шею. Глубинное искажение. Что за ерунда? «В родном мире Милены нет искажения, и уж тем более глубинного. Откуда оно здесь?» В руках у дикаря было копье, и он, оскалившись, попытался ударить меня через стекло. Я его опередил. Просто раздвинул лобовое стекло, воспользовавшись связью с автомобилем, и зарядил магическим ударом воину прямо в грудь, сбрасывая его прямо под колеса, а дальше вернул стекло на место. «Это было круто!» — воскликнула Надя. Я улыбнулся девушке и крутанул руль вправо, отчего машину дернула в сторону, и мы слегка придавили пальцы одной из ящериц. Та взвизгнула и запнулась, кубарем полетев по земле вместе с всадником, но другие легко ее обогнули, продолжив преследование. В кузов автомобиля начали врезаться копья, бросаемые дикарями, и одно даже сумело пробить нам колеса. Пришлось влить в машину дополнительную силу, чтобы его восстановить. Получилось это без труда, но неприятно. Надя... — Порули немного, — попросил я. — Что? Не ожидавшая этого девушка схватилась за руль, а я распахнул дверцу автомобиля и выглянул наружу. Использовал гравитационную силу и резко повысил силу притяжения в видимой области, да так, что ящеров и их всадников просто вдавило в землю на огромной скорости. На этом погоня прекратилась, а я вернулся в машину. — Эффектно. — Старался, — отшутился я, а сам обдумывал, как так получилось, что в этом мире появилось глубинное искажение. Может, кто-то из избранных пришел за мной в этот мир? Нет, не думаю. Армия тут уже какое-то время, да и заражение такого размера так легко не осуществить. Если избранный действовал быстро, то он тут как минимум несколько месяцев, а может и вообще лет». «Кажется, они отстали», — сказала Надя, выглядывая из зеркала заднего вида. «Да», — подтвердил я. «Но уже получал картинку от летящего Арая». Он тоже заметил, что внутри вражеского лагеря было много затронутых глубинным искажением. «Эта дрянь, как вирус, пожирает людей, превращая их в монстров, жаждущих лишь уничтожить и поглотить все вокруг». «А как же мой отец?» — спохватилась Сульфра, понимая, что мы удалились на довольно большое расстояние от города. «Мы ему не поможем. Он либо мертв...» «Что?» — губы девушки дрогнули. Она была готова разрыдаться. Либо его схватили, как правителя города, — подхватила Надя, решив немного смягчить ситуацию. — Думаю, они потребуют выкупа вашего короля. — Да, возможно, — немного приободрилась Сульфра. — В любом случае, в городе нам делать нечего, — подытожил я. Дальнейший путь мы делали без остановок и по самой лучшей из возможных дорог. Я намеревался оказаться как можно дальше от армии, пораженных глубинным искажением. Пусть с ним разбираются местные или один из богов, кто является покровителем этого мира. Я тут проездом навестить старую подругу. Весь день и всю ночь мы ехали, несколько раз натыкались на людей, которые испуганно бросались в расцепную при нашем появлении. Я не обращал на это никакого внимания. Если раньше и пытались вести себя потише, то теперь мне было совершенно плевать на это. Нужно найти Милену как можно скорее, найти способ помочь Эйне и возвращаться назад в свой родной мир. Хватит с меня спасения других миров. У них должны быть свои герои, свои боги. Тем более, что избранные появились и в моем мире, а это не добрый знак. И вот на утро второго дня я внезапно осознал, что мы прибыли на место. Впереди показался очень крупный город, окруженный высокими каменными стенами, которые сложно было бы штурмовать любой армии. Ох, «Это Шархейл, столица королевства!» — воскликнула Сульфра, увидев огромные каменные стены. «Неужели мы так быстро сюда добрались? Обычно путь занимает неделю, а то и больше!» «Мы почти на месте», — сказал я Надя. «Чувствуешь Милену?» «Да, она там», — кивнул я. «Возможно, все эти истории о дворцовом лекаре правда». Я заглушил мотор и повернулся к сидящей позади девушки. «Что скажешь, Сульфра? Твоего положения хватит, чтобы попасть на аудиенцию к королю?» — Я даже не знаю. Возможно, сообщу королю о том, что случилось. Все-таки я дворянка, он по правилам должен меня принять. — Отлично. Вот тебе и способ нас отблагодарить. Проведи нас с Надей во дворец.